Глава 46. Когда мы встретились, Магаб удивился гораздо больше, чем я. Черты его лица исказила ненависть в высшей степени воодушевления. Обычно он никогда не выказывал своих эмоций. Через мгновение лицо стало спокойным. Он повернулся ко мне, но прежде чем успел подойти, рядом со мной оказался Рам, став между нами, а слева подскочил Абда. Раян заботился о том, чтобы никто не причинил мне вреда. Впереди Зинху клял весь свет, заставляя всех идти. Выбора не было: или смертельный удар, или смерть. "Госпожа", сказал Магаба. "Мы думали, что вы умерли". На этом чёрном гиганте не было ни одной унции жира, сплошные мускулы. Атлет, идеальный военачальник, один из наров, последователи первого чёрного отряда. Костаправ завербовал их во время южного похода. Из них было сформировано особое подразделение. С тысячей наров я могла бы уничтожить хозяев теней в момент. По моим подсчётам, в живых осталось человек 15-20, и все преданы Магабе. Вот как? Я куда крепче, чем кажется. Его люди ворвались в лагерь вместе с моими, спеша добраться до Тенекрута прежде, чем он сообразит, в чём дело. Наверное, именно люди Магабов спугнули Тени Крута, вызвав иллюминацию. Будь я на месте Тени Крута, я ожидал бы скорее его нападения, чем мои атаки. "Копьё у вас?" спросил он. Вопрос застиг меня врасплох. Скорее можно было предположить, что он захочет поговорить об осаде или о том, кто из нас имеет больше прав называться капитаном. "Какое копьё?" он улыбнулся, будто почувствовал облегчение. Зинаида, Мурген потерял его. Что-то темнеет. Я перевела разговор в деловое русло, ведь другого момента может не выдаться. Люди страны теней вот-вот могли вмешаться в нашу беседу. Какие у вас потери? У меня нет опытных воинов, тех, кого удалось обучить, очень мало. Я могу лишь измотать хозяев теней. Положение у нас не лучше. Последняя осада чуть не сломила нас. Откуда у вас войска? То был рядом с вами. Мурген видел, как умер Костаправ. Враги хозяев теней, мои друзья, уж лучше говорить загадками, чем выкладывать всё как есть. Почему бы вам не разделаться с хозяевами теней? Правду сказать было невозможно. Я солгала. Со мной нет моего друга. А кто уже был там сегодня? Тут на кого можно было надеть эти доспехи? Его губы растянулись в тонкой улыбке. скали ф узкую полоску острых зубов. Тогда поговорим о звании капитана. Вы ведь не позволите мне выбраться отсюда, не так ли? Всё это время мы говорили на языке самоцветных городов, так как оба не хотели, чтобы в наш разговор кто-то вмешался. В лагере поднялся переполох. Я кликнула на Райана. Люди страны теней могли атаковать нас в любой момент с запада. Со званием капитана проблем нет. Есть порядок. Когда капитан умирает, его место занимает лейтенант. По традиции капитана избирают. И он и я были по-своему правы. Магаб окликнул: "Зендаб, идём, ничего не выйдет". Стрелки и артиллерия со стены прикрывали его отступление. Итак, мы знаем позицию друг друга, госпожа. Думаешь, моими врагами становятся только те, кто сам того желает. У меня же одна цель: уничтожить хозяев теней. Мои воины двигались рядом со мной, солдаты Магабы по его сторону неуклонно мы приближались к армии страны теней. Одарив меня на прощание улыбкой, Магаба повернулся и направился к городу, к канатам свисающим с крепостной стены. Рам поторапил меня. "Идёмте, госпожа!" Я поспешила. Группо тенеземцев догоняла мой отряд, очевидно считая нас лёгкой добычей. Хаумах, какой-то смельчак-наблюдатель, решил погнуть их с сигналом трубы. Они приостановили погоню, а мы растворились в темноте аврага. Все собрались. Мы были близко, спросила я Нараяна. Мы бы подобрались к нему, если бы те его не спугнули. Зентху был меньше, чем в 10 футах от него. Где он? Зентху отцеудствовал. Мне было бы очень жаль потерять его. Нараян усмехнулся. Он в порядке. Мы потеряли всего двух душ. Те, кого здесь нет, в суматохе отстали и бежали в город. Вот сейчас я была рада его улыбке. Быстро соображаешь на Раян, думаешь, у Зиндху там найдутся друзья. Найдутся. В сущности, я хотел, чтобы он связался с вашими друзьями, с теми, кому Магаб не по душе. Магаб меня не слишком волновал. В его положении вряд ли он мог причинить мне неприятности. Лучший способ излечить его от амбиций забыть его. Можно сделать вид, что я обдумываю варианты освобождения города, а самой между тем заняться обучением моих людей, пока они не почувствуют себя солдатами. Магабы тем временем будет донимать врага и истощать его силы для меня. Беда только в том, что у теникрута были союзники, способные ему помочь. Дарджагора и его окрестности не особенно примечательны, но город всё же имел свою символическую ценность. На юге страна теней была густонаселена, и жители этого края внимательно следили за ходом событий. Судьба Дарджагора могла определить судьбу империи хозяев теней. Если они потеряют город, а мы опять вернёмся на юг, что весьма вероятно, могло вспыхнуть восстание. Моя голова была занята этими мыслями, пока я собиралась силами, чтобы пересечь холмы и попасть в свой лагерь. Одна я не могла справиться совсем. Мне был нужен Рам.